52. 2 месяца спустя. Маша. Я бесцельно разглядываю экран, на котором происходит типичное сериальное действо. Герои разговаривают, целуются, ссорятся, шутят под звуки закадрового уханья и взрывов смеха. Моё верное лекарство для ухода от реальности, выдуманный кинематографический мир, больше не помогает. Возможно, всё дело в том, что наступило лето. Его яркие краски слишком контрастируют с монохромностью моей жизни, и в том, что сегодня Денис впервые не прислал мне цветы. В течение последних месяцев мне приносили их каждый четверг, начиная со дня моего рождения. Внутри всегда была записка с одним единственным словом: "Жду". Наверное, к лучшему, что у меня не бывает гостей, потому что подоконник моей спальни Журнальный стол в зале и прикроватный столик заставлены засушенными букетами. Выкинуть их у меня не поднимается рука. Со временем стоит собрать лепестки и выбросить стебли. Сегодня четверг, но он ничего не прислал. Конечно, цветы и записки не могли длиться вечно, а Денис так или иначе пошёл бы дальше. Я ведь сама ему об этом сказала, отпустила и пожелала счастья. но сейчас всё равно невыносимо больно, ведь это означает окончание того, что для меня никак не хочет закончиться. Если время лечит, то у меня очевидно острый иммунодефицит, потому что мне оно не помогает. Кто-то скажет, что 3 месяца разлуки это слишком мало, но для меня они и без того растянулись в годы. Наверное, так ощущают себя люди, потерявшие обоняние. Ты ешь любимую еду, но чувствуешь лишь слабые оттенки её вкуса. Именно так сейчас ощущается моя жизнь, и мне страшно от мысли, что теперь так будет всегда. Желание послать всё к чёрту и поехать к нему в последние месяцы доливает меня особенно часто. Варвара вот уже 2 недели встречается с новым парнем. Диана и Глеб планируют поездку в Барселону. А ещё три дня назад мама по секрету мне рассказала, что у Маргариты кто-то появился. «Я рада, правда, очень рада за подругу и особенно за сестру. Не знаю, насколько у неё всё серьёзно, но я хочу верить, что это так, и собственное счастье поможет ей меня простить. Почти каждое воскресенье мы с ней видимся в доме родителей. О прошлой лёгкости между нами не идёт речи, но, по крайней мере, Марго снова называет меня по имени – И нам вместе удаётся поддерживать беседу с родителями. Я убеждаю себя, что всё идёт так, как я и хотела. И опасность, что при встрече сестра сделает вид, словно видит меня впервые, мне больше не грозит. Но это не отменяет ощущение, что моя собственная жизнь проходит мимо меня, и я больше не испытываю от неё радости. Наверное, Денис был прав. И мы все эгоисты. Я не могу просто радоваться за других. Мне этого мало. Я захлопываю ноутбук, утыкаюсь лицом в колени и дышу. Поднимаю голову и разглядываю два тёмных отпечатка на ткани домашних трико. Я не знаю, что делать. Я так сильно запуталась. Больше всего на свете сейчас мне хочется побежать к нему, но мне страшно, что тогда наше хрупкое перемирие с Маргаритой закончится, и я снова её потеряю. А ещё он больше не присылает мне цветов. Так что, скорее всего, это ему и не нужно. Раздавшийся телефонный звонок заставляет меня вытереть слёзы и посмотреть на экран. Это мама. Здравствуй, Мариш. Как твои дела? Я откашливаюсь и машинально прикрываю ладонью влажные отпечатки на коленях. Всё в порядке, мам. В субботу Маргарита празднует день рождения. Ты не забыла? Я помню. Я планирую поехать за подарком. Хочешь со мной? Я перевожу взгляд на подоконник и, сосредоточившись на увядшем букете, мотаю головой. Нет, мам, съезди одна. Я закажу в интернете. У тебя голос грустный, Мариш. Любое сочувствие по-прежнему для меня губительно, и в глазах стремительно собираются слёзы. Я убираю телефон в сторону, чтобы дать себе возможность собраться. Мам, мне идти надо. Хорошо тебе погулять по магазинам. Я сбрасываю вызов, не дав ей попрощаться, и зарываюсь лицом в одеяло. Пусть это невежливо, но в собственных глазах у меня есть оправдание. Сегодня он не прислал мне цветов. Через полчаса я снова открываю ноутбук и заставляю себя погрузиться в атмосферу чужой подсмотренной жизни. У этого сериала 5 сезонов. И мне хватит времени, чтобы уснуть. Около 8 вечера раздаётся звонок в дверь, от которого мне хочется по театральному схватиться за сердце, так сильно оно дёргается. Больше приходить просто некому. Он всё-таки прислал мне цветы. Не заглядывая в глазок, я отпираю дверь и застываю, пригвождённая к полу острыми осколками надежды. На пороге с бумажным пакетом в руках стоит мама. Я войду, "Мерга, свидамляется Анна. Я закусываю губу и молча киваю, отходя в сторону. Мама смотрит на меня с волнением и испугом, и лишь секунду спустя я понимаю почему. По щекам катятся слёзы. Маш, что случилось? Не молчи, пожалуйста". Она бросает пакет на пол и шагает ко мне. "Я по телефону поняла, что с тобой что-то не так. Мне хочется убежать, но бежать некуда. Эмоции душат меня". Усиленные сочувствием и заботой в её взгляде рыдания рвутся наружу. Он не прислал мне цветов, мам. Сегодня четверг, а он не прислал, и теперь больше никогда не пришлёт. Всё точно закончилось.